Русская сказка. Но были и творческие путешествия, свободные от каких-либо других обязанностей и всегда с лидой, то по республикам, а то и по зарубежьям, чаще всего по так называемому «ближнему», а случалось и по-настоящему «Италия», «Испания», «Индия», «Греция». Уж как будоражили воображение эти экзотические малодоступные страны каждого из тех, кому удавалось попасть в их пределы, а Федя и Лида привозили из этих поездок домой лишь несколько набросков да пару-тройку наспех прикинутых этюдов. И ни одной картины из них. Ни одной. Все было интересно и маняще вокруг, ярко, красочно, зрелищно, феерично, а к холсту не тянуло ни Федю, Не лиду, сколько русских художников, работая в этих странах, сумели передать в своих полотнах и прелестях городских уголков, и очарование вольной природы и удивительный облик незнакомых людей во всем колорите их одеяний. А эти двое, с жадностью открывая для себя новый неведомый и непривычный мир, творческого волнения не испытывали. Они и сами были прожжены этим феноменом и, обсуждая его, поняли. Мир их страстей — это средняя полоса нашей страны. Россия, Украина, Урал, Сибирь, Север. Их природа, быт, жизнь. Что может сравниться с волнующей красотой наших мест? Я что-то не припомню в русской поэзии воспетые кипарисы и пальмы. Зато березы и клены, сосенки да ели во всей красе неохватны. Рукотворные красоты Лиду мало увлекали, а созерцание окружающей среды без накопления художественных впечатлений ее только раздражало. Она устраивала спешку, торопилась домой, в свою мастерскую, к незаконченным работам. То ли дело Украина. В 50-е годы я несколько лет жил в Полтаве, там был мой полк, и при каждом сеансе связи я настойчиво звал Федю и Лиду к себе – поколесить вокруг нашей среды обитания, налюбоваться ее дивными окрестностями. Ворскла, Псел, Диканька, Сорочинцы. Все на слуху, гоголевские места. Но поездку Федор все откладывал, а по его рекомендации на наш опорный пункт приезжали другие художники. Приведут себя с дороги в порядок и снова в путь. Заглянули как-то вдвоем Бубнов и Коневский, Посидели с нами вечерком за семейным столом Переночевали, а утром, наскоро перекусив, исчезли. На столе оставили уморительные рисунки из впечатлений нашего быта. Но однажды раздался телефонный звонок. «Федор, чувствую рядом. Ты где? В диканьке у секретаря райкома. Он тебя знает. Передай ему привет и давай ко мне. Меня уже ждет машина на псел». Федор и Лида немало поработали на Полтавщине, перекатили ближе к Днепру и привезли домой целую гору украинских этюдов. Потом, когда я поменял дислокацию, они по тем местам прошлись еще раз. Из этих поездок Федор вынес немало волнующих впечатлений, но из всего наработанного крупных полотен вышло у него всего два или три. Его приверженности к сюжетным сценам, к затейливым портретам всегда уступали все другие жанры. Другое дело Лида. Сколько прекрасных пейзажей с украинским ароматом потом появлялось на разного рода выставках Радуга над Днепром, Весна близ сорочниц, под Полтавой, Закат над Днепром, и еще, и еще, как в другие годы, Урал, Байкал, Сибирь, Таежный край. Живописная хрестоматия Бескрайних российских просторов Лида работала много неистово, увлеченно, она забывала все, что лежало за пределами искусства. Ей казалось, очень легко давались холсты «Алла Прима» в один слой по-сырому, но она предпочитала одолевать трудные, неподдающиеся картины, те, что сходу не уступали, и только потом слой за слоем выдавали, наконец, то, что ей нужно было. На персональных выставках в Москве, а их было аж три, мало кому доступная честь и возможность, ее не смущала обширность стен крупных залов. Картины занимали все пространство и висели хоть и плотно, но друг другу не мешали. Среди них попадались пейзажи даже с одинаковым названием, скажем, «Март», «Весна», но это были совершенно разные вещи, как «Разными бывают марты и весны». Неизменно участвовала Лида и в других крупных выставках, юбилейных, академических. Что уж говорить о японской, куда ее пригласили со своими картинами в 1977 году. Там был просто триумф. Японцы даже успели выпустить, пока была там Лида, великолепный альбом цветных репродукций ее работ, сопроводив их добрыми и умными текстами. В конце того же года выставка в Вене, в 79-м вместе с Федором в Будапеште и бесчисленные в крупнейших городах Советского Союза. К тому времени Лида по праву считалась крупным живописцем в нашей стране, состояла членом-корреспондентом Академии художеств и была в звании народного художника РСФСР. Но в этой семье был еще один художник – Любочка, Федина и Лидина дочка – Очаровательная девочка, родившаяся в середине войны и окруженная средой художников, она тоже с детства проявила склонность к искусству, к живописи. Немалую и добрую роль в ее воспитании сыграла бабушка Любовь Марковна, но после ее кончины продолжить воспитательный курс подрядились Любочкины друзья и подружки. Больше некому было. Институт она все же закончила. Появились первые обнадеживающие успехи. Ее картины и рисунки в цветных репродукциях иногда встречались в журналах, в художественных буклетах и альбомах. Приглашали ее и к участию в выставках. Однажды она очень успешно выступила как театральный художник в балете Большого театра «Русская сказка» по мотивам сказок Пушкина. Декорации и костюмы были яркими, веселыми и остроумными. Успех был огромный. На премьере Любочка стояла на сцене, вся в цветах и аплодисментах. Вот взлет. Теперь в набор высоты. Но она сорвалась. Все было загублено. Бороться с собой она не захотела. Усилия со стороны были ничтожны и бесплодны. Был еще один камуфлет. Однажды ее голос прослушала знаменитая оперная певица Мария Максакова. У Любы был тонкий слух, чистый, легко льющийся голос, от самых верхних нот до глубоких контральта, и Максак вызвала ее на сцену. Загоралась новая перспектива, но Люба и этот дар пустила по ветру. Не досмотрела она и сына, Алешу. Крепенький, сообразительный мальчик, он тоже потянулся к лепке и карандашам, но в школе учился мало и неохотно. Поглощала улица... Увлекся мотоциклом, был отчаянным рокером, а однажды нашкодил, пришлось отвечать. Казалось, все, труба. Но когда зашло за тридцать, Алеш как переломился. Все прошлое вместе с верными друзьями к черту. Научился работать и зарабатывать. У него появилась прекрасная жена и чудесная дочка. И самое удивительное, вдруг почувствовал неодолимую тягу к живописи. До крупных работ дело еще не дошло, но его этюды восхитительны. Может, еще найдет себя в живописи? Лида и Федя этот happy энд уже не застали. Однажды в разговоре для печати Лида заметил «Мне приходится поступаться своими личными делами для искусства. Без него я не могу представить свою жизнь вообще». Да, это так, но судьба Любая слишком крупная жертва лидиной увлеченности как и Фединой, впрочем. Художники того времени, особенно их активная, титулованная часть, губили уйму времени на разного рода общественно значимые дела, в которые их втягивали партийные административные структуры. Даже Лида заседала в Советском комитете защиты мира. Об интенсивности Фединых командировок можно судить хотя бы потому, что даже мне случалось не так уж часто, пускавшемуся в деловые поездки по городам, находить его то в Киеве, то в Ленинграде и даже в Софии. Не от того ли, к своему 70-му году Федор стал заметно реже браться за крупные полотна. Но в преддверии очередной выставки он умел отключаться от посторонних дел и сосредотачиваться на создании новых картин, среди которых были, как всегда, не только арктические сюжеты, но и космические. Так появились. Экипаж корабля «Союз Аполлон», портреты космонавтов Леонова, Кубасова. Федор всегда живо откликался на яркие и героические события времени, находя им соответствующий эквивалент в художественных образах. Искусствовед Виктор Владимирович Венслов об этом написал так. Федор Павлович явился первым художником, воплотившим идею международного сотрудничества в космосе. Он создал живописный триптих «Союз Аполлон», состоящая из портретов космонавтов Леонова и Кубасова, по краям картины «Героическая пятерка», в центре изображающей историческое рукопожатие на космической орбите. Черный фон этой картины одновременно символизирует бездонные глубины космического пространства и является декоративной основой, на которой красивыми силуэтами вырисовываются цветные фигуры космонавтов. Они как бы парят в невесомости, взаимно соприкасаясь, Сама композиция, взаимосвязь жестов, рук и фигур воплощают здесь идею единства стран и народов. Над этой, еще не тронутой в искусстве темой, Федор работал с особым душевным подъемом, видимо, находя в ней немало общего с суровой романтикой первопроходцев полярных широт на заре освоения Арктики. Картина и по новизне художественной формы, и по палитре красок а свежий, молодой, энергичный. Федора всегда восхищали смелые и сильные духом люди. Немалые годы не пригасили его энергии. Он был все так же подвижен, динамичен, казалось, везде успевал и, как всегда, светился юмором и добрым расположением духа. Даже быт его не сломил. Он претерпелся и к нему, малоустроенному, оттягощающему и главным бременем, висевшему на нем. Но однажды Федор почувствовал недоброе. прихватило сердце, пришлось отлежаться. Больница, койка, доктора, первое знакомство. Судьба подарила ему крепкое здоровье. Он это знал и расходовал его безоглядно, как хотел. Даже тогда, когда его стали преследовать и другие недуги, он пытался выпутаться из них сам. То придумывал для себя какие-то немыслимые спортивные упражнения, напоминающие йогу то вдруг среди серии простуд и легочных заболеваний стал по утрам закаляться ледяным душем. Поздновато. От этого Федору становилось еще хуже. Потом зачистил в гематологию. Любопытно, что в ту же больницу стал наведываться, попадает то в одну с ним палату, то в соседнюю, его самый близкий друг Алексей Михайлович Грицай. Когда случалось видеть их там вместе, они казались мне совершенно бравыми молодцами, веселыми, разговорчивыми. Что им там делать в этих белых хромах? Но недуги были цепки и от себя не отпускали. Правда, больничные отлучки Федора в его беспокойной жизни случались пока лишь эпизодически. По давней привычке он предпочитал лечиться на ходу и, как прежде, разрывался между мастерской, институтами и командировками».